Глава 34. Горячий жар лета на время спал. Честно говоря, стало даже прохладно. Дым еще поднимался от лесов, и воздух был сух, но ветер уже не так сильно сушил землю. Но в своем гнезде внутри корабля Амди Джеффри мало обращал внимания на хорошую погоду. «Они и раньше, бывало, запаздывали с ответом», — заметил Амди. «Она говорила, что ультраволны так, равно еще никогда не опаздывала. По крайней мере, после зимы». В голосе Джеффри смешались страх и нетерпение. Они ожидали передачи где-то в середине ночи. Технические данные для господина Булата. Утром этой передачи не было. А потом равно пропустила и дневной сеанс, когда у них обычно бывала возможность просто поболтать. Дети пересмотрели все установки коммуникатора. Прошлой осенью они внимательно скопировали их и всю диагностику низкого уровня. Все выглядело точно так же, кроме одной штучки — которая называлась «детектор несущий». Вот был бы у них компьютер, они бы выяснили, что это значит. Они осторожно поменяли какие-то параметры коммуникатора и быстро сделали, как было, когда ничего не вышло. А может быть, они не дали этим изменениям времени сработать или, наоборот, что-то серьезно спутали. Они торчали в командной рубке весь день, и настроение у них металось между скукой, страхом и раздражением. Наконец, победила скука, хотя и временно. Джеффри тревожно задремал в отцовском гамаке, а двое из Амди свернулись у него на руках. Амди лениво рыскал по рубке, поглядывая на ручки управления ракетным двигателем. Нет, даже при его самоуверенности он не решался их трогать. Еще один его элемент дергал обивку стен. Он почти видел, как растет грибковый нарост. Так все шло медленно. На самом деле серая масса распространилась гораздо дальше, чем когда он смотрел в прошлый раз. Заобивка ее слой стал толстым и плотным. Амди пустил себя цепочкой между стеной и тканью. Там было темно, но из щели под потолком свет падал. По большей части плесень была едва ли в дюйм толщиной, но здесь она утолщалась до пяти-шести дюймов. Ого! Как раз над разнюхивающим носом Амди рос большой ее ком. Он был не меньше, чем на ментального мха, украшавший стены зала собраний в замке. От грибков росли вниз тонкие длинные пряди. Амди чуть не окликнул Джеффри, но его двум элементам было очень удобно возле спящего мальчика. Он придвинул к этому странному месту пару голов. Стена за ним была какой-то необычной, будто бы поеденной плесенью, и сама стала серой, как дым. Амди потрогал пряди носом, сухие и твердые. В носу защекотало, и Амди застыл в удивлении. Глядя на самого себя сзади, Он увидел, как пряди прошли через голову его элемента, и без всякой боли, только чуть защекотало. «Чего? Что случилось?» Джеффри вскинулся, когда элементы Амди рядом с ним напряглись. «Тут за обивкой что-то очень диковинное. Я тронул этот большой нарост грибков и...» Говоря, Амди медленно пятился от этой штуки на стене. От прикосновения не стало больно, но он сейчас больше нервничал, чем любопытствовал. и ощутил, как пряди медленно выскальзывают наружу. «Я же тебе говорил, нам не полагается играть с этой штукой. Она грязная. Единственное, что хорошо, она не пахнет». Джеффри вылез из гамака, пересек рубку и поднял завесу. Передовой элемент Амди потерял равновесие и дернулся прочь от грибкового нароста. Что-то щелкнуло, и резкая боль пронзила губу. «Ну и ну! Ничего себе штука!» Потом Джеффри услышал болезненный свист Амди спросил, «Ты не ранен?» Амди отступил от стены. «Кажется, нет». Кончик последней пряди все еще торчал у него в губе. Это жгло слабее, чем крапива, которую он тронул несколько дней назад. Амди Джеффри оглядел рану. Обломок дымчатого шипа казался твердым и хрупким. Пальцы Джеффри осторожно его вытащили. Потом Амди и Джеффри повернулись и стали смотреть на нароста на стене. «Оно действительно разрослось». Похоже, что оно и стенку разъедает. Амди тронул кровоточащую ранку на морде. — Ага. Теперь я понимаю, почему тебе говорили держаться от этого подальше. — А может, надо попросить господина Булата, чтобы все это соскребли? Еще полчаса они ползали позади всех занавесов. Серость расползалась повсюду, но так пышно расцвела только в одном месте. Дети вернулись на нее поглазеть, даже совали в нее разные предметы. Но ни носами, ни пальцами больше не рисковали. Глазение на плесень на стене — это было самое интересное за весь день. в Внеполосный на связь не вышел. На следующий день вернулась жара. Прошло еще два дня, и ни слова отравны. Властитель Булат не спеша рысил по стенам на вершине холма звездолета. Было около полуночи, солнце висело на высоте градусов 15 над северным горизонтом. Шерсть покрывалась потом. Лето выдалось самое жаркое за 10 лет. Суховей задувал уже тринадцатый день подряд, и больше это уже не было желанное тепло среди прохлады севера. На полях засыхали посевы, дым от пожаров вокруг фьордов висел коричневой дымкой и на севере, и на юге от замка. Поначалу этот красноватый цвет был новинкой, переменной среди бесконечной глубизны неба и беловатых морских туманов. Но только поначалу. Когда пожары достигли восточного Стримсдала, все небо окрасилось красным заревом. Пепел сыпался целые дни напролет, и все запахи забивал запах гари. Кое-кто говорил, что это еще хуже грязного воздуха южных городов. Солдаты на стене освобождали дорогу. И не только из вежливости или страха перед Булатом. Его войска еще не привыкли к виду элементов в плащах. И объяснение, которое распускал теневик, не очень помогало. Властителя Булата сопровождает синглет одетый в его цвета. Эта тварь не издавала звуков мысли и шла невероятно близко к хозяину. — Успех — это следование графику, — сказал Булат своему синглету. — Я помню, ты меня этому учил. — Сталью врезал в меня. Элемент посмотрел на него, склонив голову. — Насколько я помню, я тебя учил, что успех — это умение приспособиться к изменениям в графиках. Слова были отлично артикулированы. — Бывали синглеты, которые умели так хорошо говорить, но даже наиболее владеющие речью не могли бы поддерживать разумный разговор. Теневик без труда убедил солдат, что наука свежевателя создала расу сверхстай, и что этот в плаще так же умен, как обыкновенная стая. Это была отличная маскировка для истинного назначения плащей. Она и внушала страх, и скрывала правду. Элемент подошел ближе к Булату. Ближе, чем бывал кто бы то ни было, иначе как в моменты убийства или изнасилования. Булат невольно облизал губы и подался от угрозы во все стороны. Чем-то этот задрапированный был похож на труп. Даже следа не было от звука мысли. Щелкнув челюстями, Булат ответил. — Да. Гений состоит в том, чтобы побеждать и тогда, когда графики летят в мусорный ящик. Он отвернулся от элемента свежевателя, оглядев засланный заревом южный горизонт. Какие последние сообщения о движении Рещицы? Она все еще стоит лагерем в пяти днях пути на юг отсюда. Чертого дура! Трудно поверить, что она твой родитель. Хранитель так облегчил ей путь. Она со своими солдатами и игрушечной пушкой должна была бы быть здесь уже декаду тому назад. И попасть на бойню по графику. Да. — Задолго до прибытия наших небесных друзей. Она вместо того лезет вглубь материка, а потом лодерничает Элемент свежевателя пожал плечами под темным плащом. Булат знал, что радио настолько тяжелая штука, насколько и кажется с виду. Ему было приятно, что этот другой платит за свое всеведение. Подумать только, каково в такую жару быть закутанным до мембран. Здесь он мог это себе представить, а в помещениях даже и унюхать. Они прошли мимо настенной пушки. Ствол блеснул слоистым металлом. Дальность выстрела орудия была втрое дальше, чем у жалких игрушек-рещицы. Пока рещица возилась с компьютером, интуиции человеческого детеныша, Булат получал прямые указания от равной с компанией. Сначала он испугался размеров пушек, подумав, что гости настолько его превосходят, что даже не должны ничего опасаться. Но потом, чем больше он слышал о равне и остальных, тем ясней осознавал их слабость. Они не могли сами с собой экспериментировать, сами себя улучшать. Закоснелые и медленно меняющиеся тупицы. Иногда они выказывали примитивную хитрость. Равно уходила от ответов на вопрос, что им нужно на звездолете. Но в их письмах все громче звучало отчаяние и еще озабоченность судьбой человеческого детеныша. Еще несколько дней назад все шло так хорошо. Выйдя из пределов слышимости стаи артиллериста, Булат сказал элементу свежевателя. «И все еще не отвести от наших спасателей!» «Да!» Это был еще один сорванный график, и важный, который находился вне их контроля. Равно пропустило четыре сеанса. Два моих элемента сейчас вместе с Амди Джеффри. синглет ткнул мордой в сторону купола внутреннего хранилища. Жест этот был неуклюжим обрывком. Без остальных морд и глаз язык жестов был очень ограничен. Мы построены не для того, чтобы бродить здесь кусок и там кусок. Еще несколько минут, и эти ребята из космоса пропустят пятый сеанс. А дети, как ты знаешь, готовы впасть в отчаяние. Голос элемента звучал сочувственно, и Булат невольно подался еще дальше в стороны. Он помнил этот тон с самого начала своего существования. И помнил смерть и резание, которые за этим следовали. Я хочу, чтобы они чувствовали себя счастливыми, Теротект. Мы полагаем, что связь возобновится, и тогда они будут нам нужны. Булат оскалил шесть пар челюсти в сторону Элемента. Твои прежние штучки не пройдут. И Элемент вздрогнул почти незаметно. Но для Булата это было приятнее, чем ползание на брюхе десяти тысяч других. Конечно, нет. Я только говорю, что тебе следует их навестить и помочь им справиться со своим страхом. Сам справишься. «Да, но мне они не доверяют. Я же тебе говорил, Булат, они тебя любят». «Ага, а тебя видят насквозь до самой твоей злобности, да?» Этой ситуацией Булат гордился. Он преуспел там, где собственные методы свежевателя дали бы осечку. Он манипулировал стаями без угроз или боли. Это был самый сумасшедший эксперимент Булата и самый успешный. Но... Слушай... У меня нет времени нянчиться ни с кем, а говорить с этой парой — трудная работа». Труднее всего было сдерживать себя, терпеть ласки Джеффри и выходки Амди. С самого начала Булат требовал, чтобы ни у кого другого близкого контакта с детьми не было. Слишком они были важны, чтобы давать к ним доступ кому-нибудь еще. Малейший промах мог открыть им правду и все разрушить. Даже теперь Терротект была единственной стаей, кроме него — которой был разрешен прямой контакт. Но для Булата каждая встреча с ними была еще хуже предыдущей. Предельное испытание его самоконтроля. Трудно было ясно мыслить под наплывом убийственной ярости. А именно ею кончался почти каждый разговор Булата с ними. Ох, как будет чудесно, когда прилетит наконец звездный народ. Тогда можно будет использовать и другую грань инструмента по имени Амди Джеффри. Тогда ему не будет нужна их доверие и дружба. Тогда у него в руках будет то, что можно мучить и убивать ради исполнения своих требований. Конечно, если чужаки не прилетят, или если... Что-то надо делать! Я не собираюсь плыть, как пена на волне будущего!» Булат ударил лапой по ограде внутренней стороны стены, оставив глубокие борозды от стальных когтей. «Мы ничего не можем сделать насчёт чужаков, так что давай разберемся с эщицей. да Он ухмыльнулся в лицо элементу свежевателя. «Ирония судьбы. Ты сто лет искал ее гибели, и сейчас я могу добиться успеха. Что для тебя было бы величайшим триумфом? Для меня лишь досадная побочная работа, предпринятая лишь потому, что приходится отложить главное». Элемент в плаще остался равнодушным. «Дело в такой маленькой детали, как дары, упавшие с небес. Ага, прямо в мои открытые пасти». «Но ведь это мое везение, а не твое!» Булат отошел на несколько шагов, довольно про себя хихикая. «Да, пора хранителю привести доверившуюся ему королеву прямо на бойню. Может быть, это наложится на другие события, но...» «В общем, бой будет на востоке». «У Маргамского подъема?» «Именно там». При подъеме по этому дефиле силы Рещицы соберутся вместе. Мы поставим там орудие за грядой на вершине подъема, и мы уничтожим всех, кто идет с ней. Это достаточно далеко от холма Звездолета, и если даже звездный народ в это время прилетит, мы сможем сделать обе работы отдельно». Синглет ничего не сказал, и Булак, минуту помолчав, полыхнул на него гневным взглядом. «Да, дорогой мой учитель, я знаю, что это риск. Я знаю, что мы распыляем силы, но у нас тут армия». стучащаяся в нашу дверь. К сожалению, они прибыли поздно, и это неудобно. Но даже хранитель не сможет заставить их повернуться и пойти домой. А если он постарается потянуть время? Рещится. Кстати, ты знаешь, что она тогда сделает? Нет. Ей всегда были свойственны неожиданные решения. Может быть, она даже поймет обман хранителя. Итак, мы предпримем небольшой риск и уничтожим ее немедленно. Ты сейчас рядом с разведчиком-аранголитом? Да, два моих элемента. Вели ему передать весть хранителю. Он должен вывести армию королевы к Маргамскому подъему не позднее двух дней от сегодняшнего. Детали можешь разрабатывать сам, как хочешь. Ты знаешь, местность лучше меня. Окончательно все уточним, когда обе стороны уже займут позиции. Командовать в битве обеими сторонами — это здорово. Еще одно важная вещь. И хранитель должен выполнить ее в течение дня. Я хочу, чтобы человек королевы умер. А какой от нее вред? Глупый вопрос, особенно от тебя. Мы не знаем, когда равные фам до нас доберутся. Пока они не попали надежно к нам в челюсти, это Джоанна — опасная вещь. Скажи хранителю, пусть это выглядит как несчастный случай, но двуногая должна умереть. Свежеватель был повсюду. Это была та божественность, о которой он мечтал еще, когда был юным отпрыском рещицы. Пока один его элемент говорил с Булатом, два других бегали вокруг звездолета Самди-Джеффри, и еще два трусили сквозь редколесье к северу от лагеря Рещицы. Рай может быть и пыткой. И каждый день этой пытки было все тяжелее выносить. Прежде всего, это лето было невыносимо жарким, как никогда не бывало на севере. А радиоплощи не просто были жаркими и тяжелыми. Они по необходимости покрывали мембраны всех его элементов. В отличие от любой неудобной одежды, снятия их хотя бы на минуту означало безумие. Первые испытания плащей длились всего час-другой. Но потом была пятидневная экспедиция с разведчиком-ранголитом, дававшая Булату мгновенную информацию и владение обстановкой по всей местности вокруг холма звездолета. После этого пришлось двое суток оправляться от потертостей и болей от радиоплащей. Последним экспериментом было всезнание, длившееся 12 дней. и все время носить плащи было невозможно. Каждый день один из элементов по очереди сбрасывал радио, мылся, ему меняли подкладку плаща. Каждый день свежеватель испытывал час безумия. Иногда слабовольная терротект приходила в сознание, тщетно стараясь восстановить свое господство. Это было неважно. При одном отсоединенном элементе в стае оставалось только четыре. Бывают четверки с нормальным разумом, но в стае свежеватель-терротект — Ни одной такой не было. И мытье с переодеванием происходили при замутненном сознании. И, конечно, хотя свежеватель и находился одновременно повсюду, он не стал умнее. После первых робких экспериментов он стал получать звуковые и зрительные впечатления, совершенно разные для разных элементов, но самое трудное — это было вести одновременно несколько разговоров. Пока он припирался с Булатом, Остальные его элементы мало что могли сказать Амди-Джеффри или рангалиту Но сейчас властитель Булат закончил с ним разговор. Свежеватель шел вдоль парапета со своим бывшим учеником, но если бы Булат что-то сказал, ему пришлось бы оторваться от разговора, который он вел сейчас. Свежеватель улыбнулся. Осторожно, чтобы элемент рядом с Булатом этой улыбки не показал. Булат думал, что сейчас свежеватель ведет разговор с разведчиком, О, это обязательно будет через пару минут. Одним из преимуществ его положения было то, что никто наверняка не знал, что делает свежеватель. Если действовать осторожно, он снова сможет в конце концов здесь править. Это опасная игра. И плащи сами по себе тоже опасная игра. Подержи плащ несколько часов вдали от солнца, и он теряет энергию, отрезая носящий его элемент от остальной стаи. Еще хуже проблема помех, богомольское слово. Второй набор плащей убил стаю, которая его надела. И звездный народ не мог точно назвать причину, только говорил, что это, наверное, явление интерференции. Свежевателю таких крайностей пережить не довелось. Но иногда, в дальних поисках с ренголитом или когда падала мощность плаща, в уме возникал неимоверный виск, будто дюжина ста избежалась вместе. Звуки, похожие на что-то среднее между безумием любви и яростью убийства. Казалось, терротект такие моменты нравились. Она выпрыгивала из этого хаоса, обволакивая его мягкой ненавистью. Обычно она таилась за краем сознания, вставляя там слово, здесь побуждение. После помех она становилась намного опаснее. Иногда ей удавалось захватить контроль почти на целый день. Будь у него спокойный год без кризисов, свежеватель мог бы изучить Ти, Ра и Тект и выполнить нужные ампутации. Наверное, тект, элемент с белыми кончиками ушей, пришлось бы убить. Он был не особенно ярок, но зато казался краеугольным камнем всей тройки. Если выполнить точно подогнанную замену, свежеватель мог бы стать еще более великим, чем был до в чаше парламента. Но сейчас свежеватель был связан. Хирургия души на самом себе — это пугающая задача, даже для мастера. Итак, тщательно, осторожно. держать плащи хорошо заряженными, не предпринимать дальних путешествий и не давать никому увидеть все нити своего плана. Пока Булат считал, что свежеватель разговаривает с рангалитом тот беседовал самди и Джеффри. Лицо человека было мокрым от слез. Ч Четыре раза равно не выходило на связь. Что с ней случилось? Его голос сорвался на виск. Свежеватель не знал, что механизм, которым люди производят звуки, обладает подобной гибкостью. Почти все элементы Амди окружили мальчика и лизали его щеки. А может быть, наш ультраволновый приемник сломался? Он поглядел на свежевателя, будто ища помощи, и в глазах щенков тоже стояли слезы. «Тиротект, попроси, пожалуйста, Булата еще раз. Пусть нам позволят еще на день здесь остаться. Может быть, какие-то сообщения прошли, но не были записаны?» Свежеватель с Булатом спустился по северной лестнице и перешел площадку для парадов. Часть его внимания была поглощена ворчанием Булата по поводу неряшливости в уборке тренировочного плаца. По крайней мере, у Булата хватает ума держать дисциплинарные шафоты на скрытом острове, подальше отсюда. Свежеватель с солдатами рангалита переплывал горный поток. Даже в разгаре лета и суховея здесь еще лежали снежинки, и вода в потоке была ледяная. Свежеватель самди Джеффри подался вперед, позволив двум элементам Амди прижаться к своим бокам. Дети оба любили физический контакт, и он был единственным, кто у них для этого был, помимо их самих. Все это, конечно, было чистейшим извращением, но свежеватель основывал свою жизнь на манипуляции чужими слабостями и вполне их приветствовал. Он прогудел глубокий мурлыкающий звук плечевыми мембранами, поглаживая лежащего рядом щенка. Спрошу властителя Булата, как только его увижу. — Спасибо. Щенок ткнулся в его плащ и милосердно отодвинулся. Под плащом все болело и соднило. Может быть, где то понимал, а может быть... Свежеватель все больше и больше замечал скрытность этих двоих. Его замечание Булату было правдивой проговоркой. Эти двое ему не доверяли. Виновата в этом была Тиротект. Сам по себе свежеватель мог бы завоевать любовь Амди-Джеффри без всякого труда. У него не было взрывного темперамента Булата и его уязвимого достоинства. Он вполне мог болтать ради удовольствия, тщательно мешая правду с ложью. Умение понимать чужие чувства было одним из его величайших талантов. Ни один садист не может достичь совершенства без этой диагностической способности. Но когда он действовал отлично, и они уже готовы бывали ему открыться, В этот момент выскакивали «ти», «ра» или «тект», искажая его выражение или меняя выбор фразы. Может быть, ему следовало довольствоваться подрывом уважения детей к Булату? Разумеется, ничего не говоря против него прямо. Свежеватель вздохнул и утешающе погладил Джеффри по руке. «Равно вернется. Я в этом уверен». Человек шмыгнул носом и протянул руку погладить часть головы свежевателя, незакрытую плащом. минуту они сидели в сочувственном молчании и внимание свежевателя снова отвлеклось в лес к солдатам рангалита группа шла вверх по холму уже минут десять остальные были мало нагружены и к подобным упражнениям привыкли. два элемента свежевателя отставали. он зашипел в сторону командира группы командир пробежал обратно солдаты быстро отскакивали с его пути. Остановился он, когда его передовой элемент оказался в пятнадцати футах от свежевателя. Головы его склонились в разные стороны. «Вы что-то желаете, господин?» Он был новичком. Ему рассказали о плащах, но свежеватель знал, что этот тип новых правил не понял. Да, в плащах сверкало серебро и золото, цвета властителей, но здесь были только два элемента свежевателя. Обычно такой фрагмент еле-еле мог поддерживать разговор и уж никак не отдавать осмысленные приказы. Не меньше смущало командира и отсутствие шума мысли. «Зомби!» — это слово произносили солдаты, когда думали, что их никто не слышит. Свежеватель показал вверх, на холм. Граница леса была всего в нескольких ярдах. «Разведчик рангалит на той стороне. Мы срежем путь», — вяло сказал он. Часть другого уже глядела вверх. «Это не годится, господин!» Командир говорил медленно, и вся его поза означала «глупая двойка». «Нас заметят противник!» Свежеватель смерил собеседника грозным взглядом. «Трудная штука, когда тебя всего двое. Солдат, ты видишь золото на моих плечах. Даже один мой элемент стоит вас всех. Если я говорю, что мы срежем путь...» Мы это сделаем, даже если придется ползти по гребню на брюхе. На самом деле свежеватель точно знал, где расставил посты хранитель. Здесь можно было пройти по открытому месту без риска, и к тому же он очень устал. Командир группы не знал точно, кто такой свежеватель, но понимал, что эти темные плащи не менее опасны, чем любой властитель в виде полной стаи. Он униженно попятился, волоча животы по земле. Группа повернула вверх по холму и через минуту шла по открытой вересковой пустоши. Командный пункт рангалита был всего в полумиле дальше по тропе. Свежеватель с Булатом вошел во внутреннее хранилище. Камень был свежеобтесанным, и стены возведены в той лихорадочной спешке, которая отмечала все строительство замка. В тридцати футах над головами, где своды сходились с опорами, в каменной кладке были небольшие отверстия. Скоро они будут заполнены порохом, как и щели в стенах, окружающих площадку приземления. Булат называл их «челюсти гостеприимства». Сейчас он повернул одну голову к свежевателю. «Так что, — говорит рангалит извини, он сейчас ушел в дозор, — будет здесь, то есть в лагере, с минуты на минуту». Свежеватель очень старался скрыть свои собственные походы с разведчиками. Такие рекогносцировки не были прямо запрещены. но Булат потребовал бы объяснений, если бы узнал. Свежеватель с солдатами рангалита пробирался сквозь намокший вереск. Над тающими снежниками ветер нес приятную прохладу, и язычки ее залезали даже под эти проклятые плащи. рангалит отлично выбрал место для командного пункта. Он поставил палатки в небольшом понижении рельефа у края большого летнего пруда. В стоярдах склон над ним покрывал массивный снежник, питавший пруд. Но место было расположено так высоко, что с краев впадины открывался ясный вид в три стороны света — на запад, на юг и на восток. Снабжение с севера можно было организовать почти без риска обнаружения. И даже если эти проклятые пожары захватят нижние леса, командный пункт будет вне их. Разведчик Ранголит возился около сигнальных зеркал, смазывая аппаратуру наведения. Один из его подчиненных лежал, высунув морды за вершину холма и оглядывая пейзаж в подзорные трубы. При виде свежевателя Рангалит принял позу смирно, но страха его положение не выражало. Как и большинство дальних разведчиков, он не до конца боялся политиков из замка. Кроме того, свежеватель сразу установил с ним отношения вроде «мы боевые солдаты, а они паркетные». Сейчас Рангалит зарычал на командира группы. «Еще раз так пройдешь по открытому месту, и твои задницы попадут в рапорт!» «Моя вина, разведчик», — вмешался свежеватель. «У меня важные новости». И они отошли в сторону от прочих, поближе к палатке рангалита «Увидел что-то интересное?» — странно улыбнулся рангалит Он уже давно догадался, что свежеватель — не талантливая двойка, а часть стая из замка. «Когда у тебя сеанс связи с опекуном?» — это была кличка хранителя. «Сразу после полудня. Он за четыре дня ни разу не пропустил. И уже они, кажется, засели в одном большом лагере. Это ненадолго». И свежеватель повторил приказ Булата хранителю. Слова шли тяжело. Предатель в нем сопротивлялся. Он чуял начало главной атаки. «Ого! Ты хочешь перебросить все к Маргамскому подъему меньше, чем за два...» «Ладно. Это то, что мне лучше не знать». Свежеватель ощетинился под плащами. Есть пределы для фамильярности. Ронголит полезная, но когда все кончится, его можно будет сгладить во что-нибудь другое при случае. «Это все, господин?» «Да, то есть нет». Свежеватель вздрогнул в непривычной озадаченности. «С этими плащами та трудность, что иногда они мешают вспомнить. Нет, ради великой стаи. Это снова теротект». Булат приказал убить человека-рещицы. Приказ более чем разумный, но...» Свежеватель с Булатом сердито потряс головой, щелкнув зубами. «Что-то тебе мешает?» — спросил властитель Булат. Казалось, ему доставляют удовольствие мучение свежевателя с плащами. «Ничего, господин, просто небольшие помехи». На самом деле помех не было, но свежеватель чувствовал, будто распадается на части. Что же давало другой такую внезапную мощь? Свежеватель самди Джеффри раскрывал и закрывал пасть, раскрывал и закрывал. Дети отскочили от него с расширенными глазами. «Все в порядке», — сказал он мрачно, хотя два его тела стукнулись друг с другом. И в самом деле было много разумных причин сохранить Джоанну Олнсдот живой. В дальней перспективе это гарантировало добрую волю Джеффри, и она могла стать тайным достоянием свежевателя. Может быть... фальсифицировать смерть двуногой для Булата и... Нет, нет, нет!» Свежеватель снова обрел контроль над собой, выдавив эти рационализации из разума. Те самые приемы, которые он использовал против терротект, она обращала против него. «Но со мной это не пройдет. Я мастер лжи». С Булатом, с рангалитом с Джеффри все его элементы издавали теперь тихие дребезжащие звуки. Властитель Булат танцевал вокруг него, не зная то ли смеяться, то ли беспокоиться. рангалит таращился с явным интересом. Дети подались обратно и коснулись его. «У тебя что-то болит?» Человек просунул эти свои замечательные руки под плащ и мягко погладил кровоточащую шерсть свежевателя. Мир содрогнулся от взрыва помех. «Не делай так. Ему от этого может быть больнее», — прозвучал голос Амди. Мордочки щенков вытянулись, пытаясь помочь поправить плащи. Свежеватель ощутил, как все его существо проваливается в забытье. Последнее нападение терротект оказалось фронтальной атакой. Без рационализации или хитрой инфильтрации и... И она огляделась вокруг в изумлении. После стольких дней я снова стала сама собой и снова собой правлю. Хватит невинной крови! Если кто-то и должен умереть, это Булат и свежеватель. Ее голова следила за метаниями Булата, выбрала наиболее вычлененного элемента. Подобрав под себя ноги, она приготовилась прыгнуть ему на горло. Только подойди чуть поближе. Последний момент сознания терротект вряд ли длился больше пяти секунд. Атака на свежевателя внутри себя была отчаянным напряжением всех сил, не оставившим резервов для внутренней защиты. Уже готовясь прыгнуть на Булата, она ощутила, как ее душу тянет назад и вниз, и из тьмы поднимается свежеватель. Ноги элементы дернулись в судороги и подогнулись. Земля ударила в лицо, и снова свежеватель обрел контроль над собой. Атака слабачки его удивила. Ей в самом деле было не все равно, что будет убит кто-то другой. Это настолько ее волновало, что она решила принести себя в жертву. если это убьет свежевателя. и это было ее концом попытка самоубийства это не то что может привести к господству над стаей сама ее решимость ослабила контроль над подсознанием и дала шанс хозяину он снова овладел контролем и ему открылась великая возможность атака теротет оставила ее беззащитной самые сильные барьеры вокруг трех ее элементов вдруг стали тоньше шкурки перезревшего плода Свежеватель ринулся через эту пленку, впился в плотью разума, разбрасывая его вокруг своего. Те трое, что были ядром ее личности, останутся жить, но никогда у них уже не будет души, отдельной от его собственной. Свежеватель с Булатом растянулся, будто без сознания. Судороги его стихли. Пусть Булат считает его беспомощным. Это даст ему время придумать самое удачное объяснение. свежеватель с рангалитом медленно встал на ноги хотя оба его элементы еще были в позе замешательства он стянул их вместе здесь объяснения не были нужны но лучше если разведчик не заподозрит душевной борьбы эти плащи мощная штука друг мой рангалит иногда даже слишком да господин свежеватель позволил себе улыбнуться минуту он молчал смакуя что сейчас скажет «Нет. Этой слабачки не было и тени. Это была ее последняя и самая сильная попытка захватить господство. Последняя и самая большая ошибка. Улыбка свежевателя расползлась, захватив и тех, которые были сам де Джеффри. Ему вдруг пришла в голову мысль, что Джоанна Олнсдотт — первая, кого он прикажет убить после возвращения на скрытый остров. Значит, Джоанна Олнсдотт — будет первой кровью на трех его мордах. Еще одна работа для опекуна, разведчик. Устранение. И пока он излагал подробности, тепло правильно принятого решения разливалось по всем его элементам.